Глава двадцать четвертая Приглашенные рассредоточились по залу, здоровая и болтая. Некоторые подходили к моему презентационному столу, чтобы поближе разглядеть все это благоухающее великолепие. Задавали вопросы друг другу и тете Элен. Та делала загадочный вид и указывала глазами на меня, говоря, что все позже. Мы с Анатолием держались чуть в сторонке ото всех. Он думал, что я волнуюсь из-за презентации, а я не могла избавиться от ощущения, что граф не сводит с меня взгляда. Один раз, наткнувшись на него глазами, я нахмурилась. Его самоуверенный наглый вид говорил о том, что чувствует он себя гораздо спокойнее, чем я. А еще уверен в собственной безнаказанности, даже если я открою рот и скажу правду во всеуслышание. К нему подходили, с ним льстиво заговаривали, он имел большой вес в обществе. Я отвернулась и стала рассматривать других гостей. Вот Мариза щебечет с жибером. Тот сегодня смотрит на неё более благосклонно, нежели обычно. Вот соседи, чета босселей. Милая пара. Я уже была с ними немного знакома и кивнула им приветливо. С ними стоял господин строгой выправки, вид которого показался мне знакомым. но и я не была ему представлена это точно возраст достаточно зрелый волосы седые коротко подстрижены я хотела спросить анатоля кто это но тот сам наклонился в эту минуту клеми я забыл тебе сказать маменька захворала мы навестим их через пару дней слава богу чуть не брякнул я и покраснела до слёз. просто сейчас я не знала чего ожидать от филиппа бампьера а опозориться перед будущими свёкрами очень не хотелось бы. «Ох, Анатоль, надеясь ничего серьёзного, передай меня пожелание скорейшего выздоровления». «Ничего, ангел мой, обычная мигрень, спасибо». И он коснулся губами моего запястья. Тётя Элен в это время вышла на середину зала и несколько раз хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Уважаемые гости, дорогие друзья, сейчас я хочу дать слово своей любимой племяннице Клементине. Если кому-то еще неизвестно, она выбрала непростой путь самостоятельной жизни. Не скрою, поначалу я это не одобряла и сердилась, потому что очень беспокоилась. Но теперь я бесконечно ей горжусь. Любое дело требует инвестиций, поэтому мы сегодня собрали вас, чтобы познакомить вас с перспективным началом Клементины. Иди сюда, дорогая. Я чуть сжала руку Анатолия, тот тоже ответил мне пожатием для поддержки. А потом твердым шагом вышла к своему столу, начиная свою презентацию с того, как богат мир ароматов вокруг нас. Как кто-то любит запах свежескошенной травы, а кто-то прижать к лицу влажную темно-фиолетовую ветку сирени и вдохнуть ее нежный и тонкий аромат. Кому-то нравится запах дорогой кожи и дыма сигар, а кому-то клубничного варенья с молоком. Я видела, как публика слушает меня с удовольствием, делясь друг с другом, какие запахи нравятся им самим. Затем я перешла к тому, что парфюм – необходимая составляющая безупречного стиля, как, например, элегантные аксессуары и со вкусом подобранная одежда, что запах, который женщина или мужчина наносят на себя, способен мгновенно изменить образ, и к тому же от аромата во многом зависит первое впечатление и все последующие. «Любимые духи — особое удовольствие, ведь они меняют самоощущение, да и мироощущение тоже. Тонкая туалетная вода или чувственные духи могут мгновенно улучшить настроение. С каждым словом и я становилась всё увереннее. Я занялась производством ароматов и парфюмированных продуктов. Вот то немногое — я показала рукой на содержимое стола с флаконами и мылом — что мы с моим компаньоном успели создать за очень короткий срок. Сейчас я приглашаю вас ознакомиться с нашей продукцией поближе и решить, достойна ли она того, чтобы вкладывать в нее деньги. Потому что в планах у меня открыть собственный парфюмерный дом. Послышались возгласы восхищения и одобрения. Большая часть гостей, в основном дамы, столпились вокруг меня, спрашивая, есть ли что-нибудь с запахом дыни или карамели. Они вдыхали один аромат за другим, ахали и охали, выражая желание купить что-нибудь немедленно. Мыло тоже вызвало массу восторгов. Я совершенно забыла о присутствии бомпьера, так была увлечена. Однако он напомнил о себе, остановившись прямо напротив меня. Взгляд его был издевательски насмешливым. «А в чём суть вашей презентации, мадемуазель Клементина?» Раздался его громкий голос, который тут же привлёк всеобщее внимание. «Я хочу привлечь средства в открытие парфюмерного дома, потому что это очень перспективное дело». «Сомневаюсь». Также громко перебил он меня. «Ваша самоуверенная неопытность едва ли могут служить гарантом обеспечения. Думаю, вам стоит ещё много лет работать над вашей затеей, прежде чем она только станет перспективной». «Воцарилась тишина». Я в растерянности переводила взгляд с него на лица других гостей, глаза которых только что горели огнём восхищения, но сейчас потускнели. Он просто раздавил все мои труды своим авторитетом. Если бы я только просмотрела внимательно этот список гостей, а теперь всё было кончено. У моего стола Всё ещё толпились дамы, но серьёзные люди, на отклик которых я надеялась, уже потеряли ко мне интерес и лишь вежливо и отстранённо улыбались. Всё было кончено. Конечно, оставалось ещё наследство, но до его получения было немало времени. Да и это было другое. Важно то, что у меня самой ничего не получилось. Я сделала шаг от стола, желая выйти на некоторое время, чтобы не расплакаться при всех. Чувствуя, как торжествует подлость в лице бомпьера, меня остановил полузнакомый голос. Когда я слышала его раньше, он прозвучал так же спокойно и твёрдо. «Позвольте мне возразить вам, господин бомпьер». Я замерла, пытаясь глазами отыскать говорившего. Это был тот самый человек в возрасте, который почему-то привлёк моё внимание. И вдруг я его вспомнила. «Максимилиан де Шеврес», — шепнула мне Мариза, которая подошла ко мне сзади одновременно с Жибером и Анатолем. После выступления Филиппа де Бомпьера, которое должно было потопить меня как будущего предпринимателя, они все устремились ко мне, чтобы поддержать. «А кто он?» — спросила я ее. Мариза не успела ответить. Максимилиан де Шеврес заговорил. «Господин де Бомпьер», Вы проявляете удивительно несвойственную вам недальновидность. Я бы даже назвал это фатальным непрофессионализмом. Мы все знаем, что мне как одному из ваших главных конкурентов это на руку. Но зачем же вы вводите в заблуждение остальных? Кто мог бы утроить свои инвестиции в это новое перспективное дело? Может, ваш план заключается в том, чтобы в данную минуту подорвать доверие к данному проекту, чтобы стать впоследствии его единственным инвестором? В таком случае очень умно с вашей стороны. Приношу свои извинения. Но и спешу разочаровать. Так или иначе, а я объявляю вам и всем собравшимся, я намерен вложить 70% от требуемой суммы в будущий парфюмерный дом. Мадмуазель Клементина, как вы назвали его? «Парфюмерный дом Фрагонар», — ответила я гораздо тверже, чем сама от себя ожидала. «Благодарю вас, господин дешеврес Обещаю вам, что оправдаю ваше доверие, и вы не потеряете ни одного Су». Максимилиан дешеврес улыбнулся мне одними глазами, отчего в уголках его глаз разбежались лучики-морщинки. Ну а я улыбнулась ему от всей души. «Этот человек спасал меня уже второй раз за короткое время». Именно он появился в тот кошмарный вечер в приватной зоне отеля, где я чуть не оказалась жертвой надругательства Бампьера. Тогда я вылетела оттуда, едва взглянув на него. Мне было не до этого. Дорогая, де Бампьер и де Шеврес — главные конкуренты. Между ними происходят постоянные финансовые битвы. Их обсуждают в свете не меньше, чем самые модные сплетни — «Естественно, все дамы ставят на Бампьера, он такой красавец!» Мариза томно вздохнула. «Мариза, не болтай!» — поморщилась я. «Ты многого не знаешь. Я знаю, что до Шеврес благороднейший человек!» Мариза пожала плечами. «По-моему, Филипп де Бампьер вне себя от ярости. Может пойти утешить бедняжку?» «Не вздумай!» — схватила я ее за руку. «Пообещай мне, что не приблизишься к нему, пока мы не поговорим с тобой наедине!» Я совсем забыла, что Анатоль с Жибером стоят прямо позади нас. У Анатоля потемнело лицо, а Жибер стоял, прищурив взгляд, без своей обычной усмешки. Думаю, им было известно больше о репутации Бампьера, чем Маризе. «Клементина, я чего-то не знаю, что мне следовало бы знать?» — сдержанно спросил Анатоль, глядя, впрочем, не на меня, а на Филиппа Бампьера. «Нет, ничего такого, что я могла бы рассказать тебе прямо сейчас», — твёрдо ответила я. «Давай мы сначала дождёмся окончания приёма». «Мадемуазель Клементина, сбоку возник средних лет месье, неприметной наружности, однако приятной и приветливой. Позвольте представиться, меня зовут Агюстен Франце, я владею стеклодувными мастерскими. Мне кажется, мы могли бы договориться о сотрудничестве». Я просияла и повернулась к анатолю. «Конечно, милая», — улыбнулся тот, поцеловал мне руку и повёл жебера куда-то в сторону. А я в тот вечер получила даже больше, чем рассчитывала. Всё становилось реальностью, и мой парфюмерный дом, и сотрудничество с кожевенными мастерскими, и производство эксклюзивных флаконов. Моя мечта и многое другое. У меня даже голова окружилась от предложений и перспектив. Вторая часть этого вечера была посвящена столь же счастливому событию нашей с Анатолием Помолвке. Когда поднимали первый тост за наше обручение, за наше счастье, я обвела глазами зал. Филиппа де Бампьера не было. Видимо, он ушёл, не прощаясь. Дорогие мои любимые, тётя Элен дождалась той минуты, когда можно беспрепятственно лить слёзы от счастья, и никто не пытался её остановить. Пусть ваша семья станет достойной ваших благородных фамилий. Дом будет полной чашей. Но за делами вашими важными не забывайте о наследниках», — погрозила она нам пальцем. «В тот вечер, да, мы покинули прием с небольшими комплиментами от меня, заверяя, что с нетерпением ждут появления товаров дома Фрагонар в модных лавках Парижа». «Ну что, милая, ты и счастлива?» — спросил меня Анатоль, когда после долгого, бесконечного... Дня мы остались наедине. В этот момент я любовалась изящным помолвочным кольцом у себя на пальце. «Ещё не совсем, но скоро стану», — шепнула я ему, обняв за шею и касаясь губами ямки под скулой. «Наша свадьба должна была состояться очень скоро, о чём мы и объявили сегодня, а потом нас ждало много работы».